Глава четвертая. Алластер облизнул пересохшие от жажды губы и поднял голову, посмотрев на небо. «Слишком жарко», — буркнул он, мечтая как можно скорее снять с себя лишнюю одежду. Находившийся рядом корнер задачно посмотрел на небо, а потом на Ньюмана. «Неужели дознаватель простыл?» «Корнер», — отвлек его от мысли голос Ньюмана. «Хватит мечтать, займись делом». соседи привлеченные шумом до сих пор стояли неподалеку казалось никого из них не волновало что давно пора на работу я так и знала что ее однажды убьют произнесла одна из соседок ее звали маргарет квотербол женщине было лет тридцать пять ее тускал голубые глаза сияли восторгом вечно ходила по улице так будто она ей принадлежит и цветы ее эти Вы только посмотрите на них. Вот что я вам скажу, мистер Дознаватель. Ведьмы этих всех надо переловить и сжечь, чтобы честной народ не смущали. Глупости это, ну, про ведьм. Поделился еще один из соседей, Вернон Фьючестер. Он держал молочную лавку. Все знают, что нет ничего такого. А то, что меж собой собираются, так и что с того? — А я так скажу, — сказала Бенедико Пергусон. — Не гоже столько добра при себе держать. Вонучок ее и прибил ради вас этих и кандебардов. — Канделебров, — рефлекторно поправил аластер Я рядом живу, — шепотом сказала Катарина Бунт и указала рукой на соседний дом. Вчера она, как обычно, пошла за булочками к мистеру Перкису. А вернулась не одна. Ньюман заинтересованно на нее посмотрел. Неужели он напал на след? «И с кем она была?» Спросил он. «Так с кошкой она вернулась». Женщина сказала это с заметным возмущением. «С черной кошкой». После этих слов она посмотрела на Ньюмана так, будто это откровение все объясняло. «И что с ней не так?» Все-таки спросил он, не совсем понимая, почему появление кошки могло удостоиться столь пристального внимания. «Все знают, что черные кошки — прислужники ведьм», — добавила женщина уверенным голосом. «Ясно, спасибо. Следующий», — распорядился Алластер, не желая слушать очередной бред про ведьм. «Добрый день», — поздоровался с ним мужчина. «Брайтон Беккер». произнес Алластер, узнав человека, севшего напротив него. «Верно». Человек смущенно улыбнулся. «Не думал, что мы встретимся так скоро, господин дознаватель». Ньюман кивнул, испытывая дурное предчувствие. Подняв руку, он неосознанно почесал заживший укус, оставленный ему на память Тадеушем. Они с мистером Быкером действительно недавно встречались. Когда в руки Ньюмана попало дело о Гремлине, он столкнулся с Агатой. Она сказала, что в день убийства была дома, и подтвердить это мог некий Брайтон Беккер, часовщик с улицы Магнолии. Разумеется, Алластер опросил человека. Тот подтвердил, что был у Агата Чемберли в лавке, забирал камень. Конечно, Ньюман попросил показать ему камень. Часовщик без проблем предоставил драгоценность. — Вам удалось задуманное? — спросил Ньюман, вспомнив, что Беккер собирался как-то использовать камень. Лицо человека погрустнело. К сожалению, камень оказался поврежден. Жаль. Надеюсь, в следующий раз вам поведет. Спасибо. Часовщик благодарно улыбнулся. Когда вы видели миссис Коллинс в последний раз? Мужчина ответил сразу. Мы столкнулись с ней вчера у мистера Перкиса. Ее кто-нибудь сопровождал? Поинтересовался Алстер. «Никого не было, кроме кошки», — ответил Беккер. «Я заинтересовался животным, так как знал, что у миссис Коллинс не было питомцев». Она не сказала, где взяла кошку. На самом деле, Алестера мало волновал чужой питомец, но пока внезапно появившаяся кошка была единственным отличием в жизни покойной. Вряд ли это что-то значило, но... «У Агаты Чемберли...» — прозвучал ответ. Мыслительный процесс Алластера остановился. Он непонимающе посмотрел на часовщика, думая, что ослышался. — Простите. — Миссис Коллинз взяла кошку у мисс Чемберли, — повторил Беккер. — Вы можете спросить миссис Данны Дьюк. Она была в этот момент вместе с нами. — Корнер, — позвал аластер помощника. Тот словно материализовался рядом. «Найди мне миссис Дана Дьюк. Корнер не заставил себя ждать. Он кивнул и умчался. «Хорошо». Алистер попытался успокоиться, хотя, стоило признаться, знакомое имя на мгновение выбило его из колеи. «О чем вы говорили с миссис Коллинз? Она упоминала каких-нибудь гостей? «Нет». Беккер покачал головой. Мы с ней не были особо близки, так что просто вежливо поздоровались. Спросили друг у друга, как дела. Когда я заметил кошку, то спросил, откуда она у нее. Миссис Коллинс ответила, что идет от мисс Чемберли, которая была так любезна подарить ей это прекрасное животное. Вскоре мы попрощались и разошлись. Алластер ощутил укол разочарования. Ему хотелось знать больше. Он уже собирался попросить Беккера вспомнить дословно слова миссис Куллинс, особенно те, что касались Агаты Чемберли, но вернулся Корнер. «Спасибо, мистер Беккер, если вы вспомните что-нибудь еще, обязательно найдите меня». «Хорошо». Мужчина вежливо улыбнулся и ушел. аластер жестом попросил новую свидетельницу сесть на стул, а затем уточнил. «Миссис Дана дьюк «Да». Она кивнула. «Хорошо, скажите, вы вчера были у мистера Перкиса?» Закончив с допросами, Алестер размял шею. Никто из соседей не выглядел подозрительным. Ньюман помнил голос, сообщивший ему, что убийца сосед. Из-за этого он более критично вслушивался в показания и всматривался в лица людей. Ему удалось более или менее нарисовать картину вчерашнего дня. Итак. Миссис Коллинс вчера не делала ничего выбивающегося из привычной картины. Выходила лишь раз за булочками к Перкису. Вернулась с кошкой, которую, по словам Беккера и подслушавший разговор Данны Дьюк, взяла у Агаты Чемберли. После короткой прогулки миссис Коллинс вернулась к себе и больше не выходила. Утром ее нашла Мирабель Боттери, приходящая горничная, нанятая миссис Коллинс для уборки дома. Мирабель Алестер тоже допросил. Девушка была очень напугана и взволнована. По словам девушки, в город она приехала не так давно, из провинции. Почти сразу устроилась в компанию брокерсы Кло, которая занимается помощью с наймом прислуги. Миссис Коллинз до найма не знала, отношения спокойные были ровные, профессиональные. На первый взгляд все казалось безобидным, но Ньюман сделал себе заметку проверить девушку более тщательно. «Дом полностью обследовали», – доложил Корнер. «Все простучали, мебель была отодвинута, все подсвечники, держатели и подставки тщательно осмотрели. Ничего». Закончив с делами на месте преступления, Ньюман направился к пекарю. Он обязан был проверить показания свидетелей. Мистер Перкис оказался тучным улыбчивым мужчиной неопределенного возраста. Его густые усы постоянно слегка подергивались, словно человек едва сдерживал улыбку. «Миссис Коллинз умерла?» Но он явно был шокирован. «Не может быть. Я видела ее только вчера. Она была здорова и весела, как обычно. Такая милая женщина. Как такое могло произойти?» «Скажите, мистер Перкис, миссис Коллинз вчера с кем-нибудь разговаривала, когда заходила к вам?» Булочник кивнул. «С ней был мистер Беккер, часовщик с улицы Магнолии». Слова Бейкера подтверждались. «Может быть, вы заметили что-нибудь странное?» «Странное?» — спросил булочник, потом поднял руку и погладил усы. «Ничего не припоминаю». «А кошка?» — уточнил Ньюман, ощущая, как сердце слегка ускоряется. «Не из-за кошки, нет, а из-за агаты». «Кошка была, но что в ней странного, обычная черная кошка». Задав еще пару вопросов, Алластер попрощался и ушел. Направляясь к знакомому дому, Ньюман ощущал волнение, от которого все внутри слегка подрагивало. «Скоро, очень скоро он снова увидит ее». Остановившись перед дверью, он сделал пару вздохов и поднял руку, желая постучать. В этот момент дверь открылась, и Аластер замер, глядя точно в завораживающие глаза.